И мороз не мороз, и жарынь не жарынь, каждый день за прилавком стой. Да еще, может, ограбят или по башке дадут. А что, очень легко. Мы тут и в острове на поле картошку сажали. Нам на всю зиму хватало. Так что сыты были. И мама Валюшкина, теща моя, тогда в силе была. Она, вообще-то, всегда была баба работящая. Нам помогала. Грибы солила, ягоды собирала. Мы из Москвы приезжали, забирали. Тогда все так жили. Летнев помнил, как тогда жили. Как жили его родители и он сам. Как хотелось на завтрак яичницы, но где достать яиц и на какие деньги. Прохор тогда только приехал. Да вроде и дядя Коля с ним. Точно, точно как это я забыл. Пока Прохору дом строили, они в дяде Колином все вместе жили. Дяди Колин и семья, и Прохор при них...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 И это было тридцать первого декабря? Самую тютельку тридцать первого. Аж часов в десять. Говорю же, Новый год встречать собирались, а елки нету. Как Николай Степанович оказался в Москве ночью тридцать первого декабря? Да приехал, видать, как он оказался. Обыкновенно оказался. У него в Москве была квартира? Вот этого я тебе сказать не могу, не знаю, может, и была»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 Ему не хотелось никакого яду. Хотелось в горячую ванну, чтоб немножко отпустило неизвестно, как завязавшиеся в узел мышцы. «Алеша!» — закричала Нателла издалека. «Что такое, мальчик? Тебя разбил радикулит? Боже, избави нас от такого горя!» Летнев остановился и повернулся всем телом, как волк. Шея тоже почему-то не ворочалась.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 В сарае егеря Николая Степановича носом в угол располагался из военной из мрамора скульптурный портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Летнев выкатил велосипед на улицу и зажмурился от солнца, которое шпарило уже вовсю. Выходит, все разговоры о службе по секрету, то есть о секретных службах Фидели Кастро,